Глава 18. Время почти пришло. Они уже на крыше. Это та же самая крыша, на которую Генри поднялся год назад, та, где дьявол предложил ему сделку. Круг замкнулся. Генри не знает, должно ли все произойти здесь, но это кажется ему правильным. Ади держит Генри за руку, и это тоже кажется правильным. Она его грамот вот в надвигающейся буре. Осталось совсем немного. Стрелка на часах всего в одном делении от полуночи. Генри так и слышит голос Беа. «Только ты можешь явиться загодя на собственные похороны». И Генри невольно улыбается и жалеет, что почти ничего не сказал Беа и Робби, но дело в том, что он просто не доверял себе. Он попрощался как мог, хотя до поры до времени... Они об этом не узнают. Не хочется причинить им страдания, но радостно, что они есть друг у друга. Рука Ади сжимает его крепче. Как это будет? Похоже на сердечный приступ, внезапный и сильный, или на тихий сон? У смерти множество лиц. Может явится мрак, запустит руку ему в грудь и как по волшебству вырвет оттуда душу, Или неведомая сила заставит его закончить начатое год назад, подойти к краю крыши и шагнуть вниз? Найдут ли его потом на улице внизу, будто он сам спрыгнул? Или тело обнаружат на крыше? Генри не знает. Ему и не нужно знать. Он готов. Он, черт возьми, совершенно не готов». Не был готов в прошлом году, когда незнакомец на крыше протянул ему руку, и не готов сейчас. Генри начинает подозревать, что к смерти вообще не готов никто. Никогда наступает время никогда мрак приходит потребовать свое. Вдруг из соседского окна начинает струиться негромкая музыка, и Генри ненадолго забывает о смерти и крае крыши и вспоминает о девушке, которая держит его за руку. а той, что просит с ней потанцевать. Генри притягивает ее к себе. Она пахнет летом, вечностью и домом. «Я здесь», — говорит Ади. Она обещала оставаться с ним до самого конца. До конца. До конца. До конца. Слова эхам отдаются в голове, как бой часов. Но еще не пора. Еще осталось немного времени, хотя оно уходит так быстро. Когда ты растешь, тебе говорят, что ты можешь испытывать за раз только одно чувство злость, одиночество, удовольствие. Генри всегда думал, что это враки. Он испытывает множество чувств одновременно, десятки. Он в растерянности, испуган и благодарен. Ему жаль. Он счастлив и боится. но он не один. Снова начинается дождь. Над городом разливается металлический запах бури. Генри она не страшит. Ему кажется, в этом есть какая-то гармония. Они медленно кружатся по крыше. Генри почти не спал несколько дней. Ноги у него налились тяжестью. Голова с трудом соображает, минуты несутся одна за другой. Ему хочется, чтобы музыка была громче, а небо светлее, чтобы у него было еще немного времени. Никто не готов умирать, даже если он этого хочет. никто не готов. Генри не готов. Но время пришло, пора. ади что-то говорит, но часы остановились, стали невесомыми. Время пришло. Генри уже чувствует, как ускользает, как размывается его сознание. Сгущается ночь, и в любой миг из тьмы может появиться незнакомец. Ади поворачивает его лицо к себе и продолжает говорить. Но Генри не слушает. Он боится, что это прощание. Он хочет задержать мгновение, продлить его, нажать на паузу и сделать стоп-кадр. Пусть все так и кончится, ни мраком или чем-то другим. Просто он навсегда останется в этом мгновении. Память, застывшая в янтаре, в стекле, во времени. Но Ади все еще продолжает говорить: Ты обещал меня выслушать. Обещал, что все запишешь. Генри ничего не понимает. Дневники лежат на полке, он записал ее историю. Каждое слово. Я так и сделал. Но она качает головой. «Генри, я ведь еще не рассказала, чем все закончится».